Жемчуг крупный, акатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидию, рясными. Назади начато небольшим, но самым скатным кофимским зерном, а потом все крупнее и крупнее бурмитское. И, наконец, что далее к низу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные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 Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря. А есть перлы из тихих вод до дус, то без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила перл до дус из шотландских рек, но он ей не принес счастья.